контрактные обязательства. В обязанности приманки входят первое. Привлекать внимание спуктума. Второе. Соответствовать требованиям к внешнему виду и физическому состоянию. Третье. Не нарушать субординацию. 4. Не допускать ситуаций, при которых рабочий персонал по добыче ултриза и партнеры по охоте могут попасть в зону восприятия спуктума. Пятое. Неукоснительно соблюдать правила поведения и безопасности во время охоты. «Скажете, не так много и совсем необременительно? обременительно?» «Согласна. Я в тот момент, когда смотрела в глаза улыбчивому сотруднику, досконально проверившему степень моего соответствия всем требованиям, тоже так думала» и немедля поставила подпись на соглашении. «Замечательно!» Скормив терминалу пленку, фиксирующую мое согласие, пожилой мужчина поворачивает экран так, чтобы я могла его видеть. «Вот это указывает на длинный ряд цифр в одном из окошек, от одного взгляда на которую у меня брови удивленно вверх ползут, и я едва справляюсь со сбившимся дыханием, ваше вознаграждение за выполняемую работу». Эта сумма не зависит от того, сколько после охоты добыта ултриза. Но если месторождение оказывается богатым, то и вы получаете дополнительную выплату. За этим следит управляющий. Вы с ним познакомитесь, прилетев на планету. А вот это указывает на еще одну графу с еще более внушительным числом цифр. Ваша страховая сумма на случай гибели, получателем которой вы можете назначить любого родственника – «Вам не трудно сделать это сразу?» – пододвигает ко мне ручку. «Киваю, послушно берусь за стилус и без раздумий вписываю имя младшего братика. Ему материальная поддержка больше всего пригодится. Это после рождения альбиносов государство выплачивает матерям пособие на их содержание. И не самое скромное. А детки-меланисты не получают никаких субсидий. И до совершеннолетия могут рассчитывать только на то, что им выделяют родители. А это совсем мало». «Очень хорошо!» — радуется моей покладистости служащий. «Здесь», — извлекает из коробки стоящий рядом с его столом толстый буклет, «торжественно вручая мне в руки вся информация, которая вам необходима. Правила, права, обязанности, требования, пояснения. И еще вам потребуется вот это» увеличивает число моих трофеев, дополняя их двумя небольшими свитками из тонопласта, стянутыми вместе, и маленькой карточкой-пропуском. График вашего обучения, план размещения зданий, разрешение находиться на территории комплекса и ключ от выделенной вам комнаты для отдыха. Вы можете в любой момент на некоторое время уехать, например, если вам что-то необходимо в городе, а затем вернуться. В этом вас никто не ограничивает. Единственная просьба – согласовывать подобные выезды с обучающим персоналом и своим ликвидатором. Кстати, ответы на возникающие вопросы вы всегда можете получить от него. Консультируйтесь по любой проблеме, он за вас отвечает. А опека входит в перечень его обязательств по отношению к вам. Правда, имейте в виду… Таинственно приглушает голос, украдкой взглядывая на закрытую дверь, словно опасаясь, что Харт, который остался в коридоре, неожиданно заглянет или подслушает. «Ликвидатор у вас может измениться». «Вот как?» – возникший нюанс меня настораживает. «Это, конечно, редко происходит», – торопливо поясняет клерк, словно оправдывается. «Но бывает, что приманки гибнут, и ликвидаторы остаются без них». А возвращаться на ЦЭС, чтобы найти новую, желает не каждый. Все же это лишнее время, затраты и потери прибыли из-за вынужденной приостановки добычи. А получаемое вознаграждение – это основное, что удерживает всех, кто прилетает на ЗОГ. Так что в большинстве своем ликвидаторы предпочитают отнимать приманок друг у друга. И действуют они при этом не всегда корректно. Вторая часть, касающаяся «отнять», меня почти не обеспокоила. Какая разница, с кем работать? Хотя, конечно, донажу я начала доверять, и он мне симпатичен. Не хотелось бы расставаться. К тому же Цесянин выглядит в достаточной степени развитым физически, чтобы не позволить кому-либо меня отобрать. А вот первое... Харт, шагая по коридору рядом с новоиспеченным напарником, немедленно приступаю к выяснению. Уводный инструктаж закончился, и я получила разрешение покинуть кабинет. «А сколько времени ты работаешь ликвидатором?» «Год», — спокойно отвечает, не чувствуя в вопросе подвоха. «И где твоя прежняя приманка?» Невольно притормаживаю и останавливаюсь, рассматривая его крупную фигуру, сегодня упакованную в плотный спортивный костюм. Я почему-то думала, что мой новый знакомый первый раз команду набирает. «Ах, вот в чем дело!» Осознав, что меня нет рядом, мужчина оборачивается и возвращается. Кладет ладони мне на плечи и наклоняется, заглядывая в глаза. «Да, она погибла. Это была роковая случайность, допущенная ей самой ошибка. Я сделал все, что мог, чтобы спасти девушку, но...» Он хмурится и этим наглядно показывает мне, что к произошедшему он относится отнюдь неравнодушно. «Пойми». От меня во время охоты зависит не так уж и много. Если ты запаникуешь и начнешь действовать не так, как необходимо, итог будет плачевным. Но ведь ты умеешь себя контролировать, Лила, верно? С надеждой смотрит. Умею, подтверждаю. Сомневаюсь, что с пуктом окажется для меня страшнее Монта. А ведь я с альбиносом почти спокойно разговаривала. Мне бы только научиться правильно действовать. Об этом не беспокойся. Мои плечи отпускают, но только для того, чтобы привычно приватизировать ладонь и повести за собой. В этом центре подготовки лучшее оборудование, дающее полный эффект присутствия, и отличные инструкторы. Я поэтому именно сюда тебя и привез. Так что назог тебя не отпустят, пока не убедятся в том, что ты приобрела все необходимые навыки. А я буду ждать и помогать, потому что нам нужно научиться действовать согласованно. Харт не обманул. В полученном мной буклете именно это и было прописано.